«Постойте», — предположил я и удивился своей догадливости, — «вы покупаете мою душу?» По всей вероятности, вторая рюмка коньяка добавила мне прозорливости. «А что такое душа?» — поинтересовался Ержи Геллер. «Какой-нибудь жизненно важный человеческий орган для пересадки, вроде почки или печени?» Я критически оглядел Ержи Геллера, как хозяйка позавчерашней гуляш пододвинул свою пустую рюмку к бутылке коньяка и продолжил разговор не совсем логично. — Да кому нужна ваша дохлая почка? — А кому нужна ваша испорченная душа? — тут же откликнулся Ержи Геллер. когда без мук и угрызений совести вы самостоятельно двигаетесь в нужном направлении. И вообще обычно клиент платит за проживание в отеле. Допустим, что это не четыре звездочки, а три котла, но, тем не менее, погибель утопающих — дело рук самих утопающих. Обидно, когда полагают, что даже для преисподней ты не имеешь никакой ценности. — Мы говорим конкретно, — насупился я. — На редкость, — подтвердил Ержигеллер мои самые мрачные гипотезы. — Не хотите ли еще рюмочку? — Не откажусь. — дипломатично согласился я, поскольку был абсолютно уверен, что наша торговля еще только в самом разгаре. — Хорошо, оставим в покое мою душу, но вы что-то говорили еще и о совести. «На сделки с совестью до осени наложен мораторий», — безапелляционно заявил Ержи Геллер. «Знаете ли, паралетних отпусков, женские измены, мужские клятвы, то есть ничего существенного. Мои комиссионные в данном случае составляют от 7 до 10 процентов, и если не передумаете, то осенью мы сможем куда-нибудь пристроить вашу совесть». Все эти фразочки Ержи Геллер отпускал без тени улыбки, и можно было поверить, что свой хвост он привязывает к спине, а копыта прячет в туфлях для конспирации. «Вы дьявол?» — спросил я тогда напрямую. «А вам непременно надо что-то продать?» — осведомился он. Тут наша размеренная беседа была прервана на самом идиотском месте. «Без стука и предупреждения!» В комнату ворвалась дама лет двадцати пяти в верхнем белье, которое носится на показ, в отличие от повседневного. Каждую неделю одно и то же, недовольно пробурчала она и плюхнулась на канапе. Так? Вендулка, указал на даму Ержи Геллер, поможет нам адаптироваться в борделе начала века. Или так? Виндулка поменяла эротическую позу, нисколько не обращая внимания на рассуждения Ержигеллера. — Давайте побыстрее, побыстрее, побыстрее, потому что я на лекции опаздываю. — Виндулка учится в университете, — пояснил Геллер, поэтому смотрит на наши развлечения снисходительно. «А что мы должны побыстрее сделать?» — поинтересовался я, видя подчеркнутое нетерпение Вендулки, которая ежесекундно поглядывала на часы, фыркала и закатывала глаза. «Мы должны запечатлеть Виндулку на этом канапе», — обрисовал Ержи Геллер нашу задачу в общем. «Сфотографировать?» — попробовал уточнить я. Вот, еще возмутилась виндулка. Ни в коем случае, подтвердил Ержи Геллер. Мы просто должны запомнить виндулку в образе легкомысленной Фифи. Ну, допустим, я сделал большие глаза, давая понять, что сохраняю виндулку в памяти на века. Готово, сообщил я, когда решил, что достаточно натаращился. Вы уверены? спросил Ержи Геллер. Я могу задержать виндулку еще на три минуты. — Не стоит, — ответил я, — поскольку темпераментная виндулка стала накручивать свой лифчик на пальчик от нетерпения. — Можешь провалиться, проваливать, — смилостивился тогда Иржи Геллер и отсчитал виндулке шестьдесят баксов. — Это за двойную реконструкцию, — уточнил он. — Высокохудожественную, художественную, — съязвила виндулка и скрылась в прихожей. Еще через мгновение хлопнула входная дверь. По поводу произошедшего можно было бы поспорить, да только не с кем. Иржи Геллер с весьма довольным видом дегустировал коньяк, не вмешиваясь в мои размышления. В частности, за каким же чертом была устроена так называемая реконструкция, дабы привить мне отвращение к собирательству открыток, поскольку говорящая фифи уже не производила того загадочного впечатления. — На самом деле виндулка моя племянница, — вдруг сообщил Ержигеллер. Я помогаю ей получить образование. — Поэтому вы дали ей шестьдесят долларов вместо тридцати? — Нет, — покачал головой Ержигеллер, — потому что она в состоянии вас отловить и потребовать сто двадцать. А для вас, как я понимаю, это было бы нежелательно. Мы помолчали немного для того, чтобы я осознал любезность, которую мне оказал Ержи Геллер. И я осознал ее в полной мере. — Следовательно, я вам должен тридцать долларов, — осведомился я. — Деньги у меня есть, — заметил Ержи Геллер, и мы органично вернулись к нашему предыдущему разговору. — Что ж тогда я могу предложить, кроме души, совести и денег, которые вас не интересуют, — спросил я. Иржи Геллер наполнил рюмки и ответил «карточки». «Карточки и еще раз карточки. Меня интересует ваш семейный альбом, дедушки, бабушки, жены и сестры, загородный домик зимой и летом». Тут я принялся хохотать, а Иржи Геллер спокойно дожидаться, когда у меня пройдет приступ неврастении. «У меня нет семейного альбома по ряду причин и обстоятельств», — в конце концов признался я. И, может быть, поэтому я собирал старинные открытки и посещал фотографические места. Подсознательно, но мне никогда не приходило в голову присваивать изображения чужих родственников ни до, ни после Ержи Геллера. А мне бы срочно надо обзавестись фамильными подробностями, нисколько не смущаясь, сообщил Ержи Геллер. Человек без фотографии и про дедушки в цилиндре чувствует себя неуютно в этом мире. Очень, кстати, что вы оказались филокартистом. это для меня большая удача. Что-то мешало мне расценивать знакомство с Ержи Геллером так же положительно. Во всяком случае, он вызывал у меня множество вопросов, которые я не решался ему задавать. Ну, например, «Как вы себе это представляете?» «Что именно?» — уточнил Ержи Геллер. «Свой семейный альбом, собранный мною. Безнравственным, порочным и аморальным, без промедления сообщил мне Ержи Геллер. В том-то и дело, а вы...» Я немного поразмышлял и предложил Ержи Геллеру на выбор фотокарточку прабабушки-алкоголички в гусарском мундире и изображение двоюродного дяди-машиниста в составе локомотивной бригады. «Вполне устраивает», — согласился Ержи Геллер и то, и другое, «а со своей стороны я готов представить карточки молодой племянницы по имени Вендулка в любом, извините, виде». Правда, придется их вычесть из общей стоимости работы, поскольку здесь я буду расплачиваться отдельно. Для подавления энтузиазма Ирджи Геллера я не стал комментировать его отношения с Виндулкой и оставил последнюю реплику без внимания. Демонстративно покрутил носом, то есть осмотрелся в комнате, вылез из кресла и направился к книжным полкам. Там я заметил песочные часы, которые не пересыпались, как им было положено. По всей вероятности, в момент перехода из вечности в бесконечность произошел затор. Тогда я взял в руки прекрасно изданную книгу, кажется, это был молот ведьм, и принялся ее пролистывать. «Что вас не устраивает?» — поинтересовался Иржи Геллер. «Вы не назвали сумму, которую согласны мне заплатить?» — ответил я, не отрывая взгляда от книги. «Вес ведьмы являлся важным доказательством ее вины, по существующему убеждению, что ведьмы весьма легковесны, иначе они не могли бы летать на помеле». Городские весы средневековья имели обычно сто тридцать четыре фунта, против которых взвешивали ведьм для пробы, и если женщина оказывалась легче, ее официально признавали ведьмой. Сомневаюсь, что вас устроят сто тридцать четыре английских фунта стерлингов, сказал Ержи Геллер, поэтому предлагаю за ваши услуги тысячу триста сорок. Сделка состоялась, несколько торжественно подытожил я и щелкнул пальцем по песочным часам. Они пошли.